Окошко под потолком было закрыто. Наверное, его не открывали уж несколько дней, а я, не нуждаясь в освещении, просто не обращал на это внимания. Плавный бросок, больше присущий шундри чем человеку, в котором Шали скрылся в зеленоватом сумраке, напомнил мне кого-то другого, но вот кого я никак не мог сообразить. В комнате было пусто и темно. Я уселся на один из камней и стал прождать Еноха. Окошко и здесь было закрыто. Желая размять томление, я протянул правую руку по направлению к нише, в которой пряталась ручка, и продолжением пальцев потянул ее вниз. Ручка легко провернулась, и под потолком вспыхнул ослепительный после полной темноты кружок света. Другое зрение тоже закрылось, и спустя несколько минут я мог рассматривать стены и пустой пол обычным образом. «Мое внимание...» привлекли соломинки, забытые на полу енохом. Они лежали прямо передо мной. Вспомнив вчерашнее упражнение, я вытянул над ними правую руку и пытался поднять их вверх. Куда там? Соломинки даже не шелохнулись. Я повторял и повторял попытки, пока не разозлился и, выпустив томление, одним движением подбросил соломинки вверх. Не успели ни скрыться в моей ладони, как из спины раздался голос Еноха. — Молодец! Молодец! Просто потрясающее продвижение! Я вздрогнул от неожиданности. Очевидно, Енох неслышно приоткрыл дверь и вошел, застав меня врасплох. — Ну-ка, сделайте еще раз! Его глаза, особенно яркие по сравнению с белой, точно выцветшей бородой, радостно сияли из-под кустиков седых бровей. Я рожал ладонь. И соломники упали на пол. Желтые на сером инородные вкрапления теплой жизни мрачной массы холодного камня, они лежали совсем чужие, не совпадающие ни с фоном пещеры, ни с полумраком, наполняющим воздух. Лишь золотой столбик света с пляшущими нем блестками пылинок, словно протягивал свою руку, напоминает цветной жизни, своевольно проносящиеся над выжженной поверхностью обители. Я попробовал обойтись без томления но соломинки даже на наволос не сдвинулись с своего места. Не получается, учитель Енох, и упражнение на удерживание степла не выходит. Я прозанимался до глубокой ночи и без толку Как же так? — воскликнул Енох. — Я ведь своими глазами видел, как ты минуту назад поднял соломинки с пола. Я грустно. — покачал головой. — Случайно получилось. — Тут нет места случайности. Если получилось один раз, значит, получится второй. Нужно больше упражняться. Давай-ка начни с разведения рук. Я не стал возражать, и довольно долго выполняли упражнения. Вернее, я пытался не потерять тепло между ладоней, а учитель Енок внимательно наблюдал за моими попытками. — Нет, ничего не получается. Я сокрушенно вздохнул и опустил уставшие руки. То же самое, что и вчера. Я не продвинулся ни на крошку. Нельзя терять надежду, — наставительно произнес Енох. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя терять надежду. Рассчитывай только на лучшие, и оно придет. Если будешь верить, что все закончится плохо, оно так и закончится. А если надеяться на благополучный исход, то Всевышний пошлет тебе именно его. Во что человек верит, то и получает. Нельзя быть грустным даже одно мгновение. Скорбь и сокрушенный дух — самые верные друзья неудачи. Но у меня не получается с отчаянием, — воскликнул я. Упражняюсь, упражняюсь, и ни малейшего подвижения. — Ну ладно, — енох пересел на соседний камень. — Давай попробуем вместе. Приложи свои ладони к моим. Он протянул мне руку справа и слева. Я послушно выполнил его указания. Ладонь Еноха была горячей, словно камень в пустыне. Чувствуешь тепло? Еще как. Теперь потихоньку разводи ладони, стараясь не потерять ощущение тепла. Я начал медленно отодвигать свои ладони. Зазор становился все больше и больше, но жар не ослабевал, а наоборот усилился. Когда мои руки оказались разведенными на ширину примерно двух локтей, жар стал непереносимым, и я отдернул ладонь «Получается?» — с улыбкой спросил Енох. «С вами получается, а без вас нет. Давай попробуем еще раз». Теперь ладонь была менее горячей, я спокойно раздвинул руки на самую большую ширину, сохраняя ощущение тепла. «Давай снова», — приказал Енох. «Тепло ослабевало». от попытки к попытке, пока на пятый или шестой раз я потерял его где-то на расстоянии локтя. «А теперь попробуй сам», — сказал Енох, — «у тебя все прекрасно получается, не хватает самой малости». «Я попробовал. Действительно, что-то изменилось в моих ощущениях. Это было еще не тепло, а его след, тонкий, мгновенно пропадающий порог, похожий на тот, что вился изо рта в зимние фратские дни. Еще раз». «Еще раз, еще!» — неумолимо повторил Енох. На тридцат или сороковой раз я не выдержал и бессильно уронил руки. Енох снова протянул мне свою ладонь и движением подбородка приказал начать упражнение. Я разозлился и, разведя ладони за локоть, тихонько выпустил томлень. Чуть стиснув пальцы Еноха, я тут же спрятал томление обратно, но учитель вздрогнул, словно от укуса. Что это было? Шоа? «Что вы имеете в виду, учитель?» «Не притворяйся! Такое не может произойти без твоего ведома!» Я не хотел рассказывать всю правду про томление, но и врать тоже не хотел, поэтому пустился на небольшую хитрость. «Иногда со мной происходит нечто странное. Я даже толком не знаю, что это такое. Будто пальцы мои немного удлиняются, ну и, в общем, и все». «Шо, ты не представляешь, насколько ты серьезно!» Енох вскочил с камня и в возбуждение шагал по комнате. — Я не могу тебе все рассказывать, мальчик. Не имею права, но кое-что я все-таки объясню. — Вот и хорошо, — подумал я. Раз ты не имеешь права все рассказывать, то и я не обязан раскрывать тебе всю правду в протомлении. — Странное. Ты назовешь его странным, — Енох остановился напротив меня. — Оно действительно странное, потому что не присуще никому из людей, кроме избранных для собой участи. Свет поставил на своих избранниках отметку, вложив в их руки частицу себя. Да, Шуа, несколько минут назад ты легонько ударил меня светом. «Случайно или намеренно? Сейчас мы не будем выяснять. Я думаю, пока ты не понимаешь, что с тобой происходит. Ты стесняешь своего положения или боишься о нем говорить?» Енох уселся возле меня и заглянул в лицо. Его глаза сверкали, а уголки рта слегка подергивались. Судя по всему, учитель Енох был крайне возбужден. «Светом владеют считанные люди в каждом поколении. Наставники, глава направления, еще один, два эссея». а не получает его в конце духовного пути. После многих лет упорной работы и самосовершенствования в твоем возрасте свет открыл столько учителю праведности, и он его передал своим ученикам. Второй учитель также будет владеть светом с юного возраста. С тех пор прошло полторы сотни лет, и ты первый у кого? Он осекся и, порывисто встав, снова зашагал по комнате. Я молчал, не зная, что сказать. Слова Еноха очень походили на мамин Но ведь отец называл глупыми фантазиями. С другой стороны, шаля величал Еноха большим праведником. А разве праведник может ошибаться? И если Енох прав, как мне жить дальше? Что же делать своей избранностью? Ведь я не чувствую в себе ни силы, ни желания учить. Да и чему учить, когда я сам ничего не знаю, и пришел в обитель как ученик? Какой из меня учитель праведности? — Шуа! — Енок подошел ко мне и снова уселся на камень. — Как бы там ни было, но учение важнее всего. — Правда! — тут он засунул руку в суму и вытащил из нее небольшой зеленый шарик. За гладко отполированной поверхностью камня открывалась глубина, прикрытая тепло мерцающим светом. — Учиться теперь мы будем по-иному. — Соломинки Соломинки отложим в сторону. Человеку, в котором проездился свет, нужно начинать с другой линии. Вот смотри. Этот шарик сделан не с камня, но фэх. Вот бывает в темне у берегов Тростникового моря, там, где сохранились копии царя Соломона. У но фэха совершенно удивительные свойства. Он умеет принимать и сохранять свет, а потом отдавать его. Камень можно использовать в качестве светильника. А особенно сильные и сею хитраются даже кипятить на нем воду. Енох положил шарик на ладонь и пристально уставился на него. Камень задрожал, и, как мне показалось, изменил свет. Енох сузил глаза, сглотнул слюну, и в тот же миг шарик приподнялся над ладонью и повис в воздухе, потихоньку вращаясь. Его темно-зеленый цвет светлел на глазах. «Оп — Оп! — воскликнул Енох. и повернул ладонь. Теперь шарик висел не над рукой Еноха, а сбоку, словно лежа на невидимой полочке. Енох несколько раз поднял и опустил руку, а затем снова повернул ладонь тыльной стороной к земле, и шарик упал точно на ее середину. Теперь он был не темно-зеленым, а светло-салатовым. «Как вы это делаете, учитель Енох?» — спросил я. «Вас тоже открылся свет?» «Нет», — усмехнулся Енох. «Это не свет». упорные тренировки, ну и, конечно, минимальная избранность. Ты доберешься до моей ступени за два-три занятия, если, конечно, мы не ошибаемся в оценке твоих способностей. Я пожал плечами. Разговор о моих способностях и особом предназначении сулили только одни неприятности. Возьми. Енох протянул мне на фэх. Я осторожно протянул ладонь ковшиком, и шарик скатился прямо в ее середину. Он был теплый и тяжелый, раз тяжелее, чем казался с виду, как енох мог удерживать его в воздухе. «Покатай его по ладони», — сказал учитель, поднимаясь на ноги. «Снув эхом, нужно знакомиться и привыкать». Он подошел к стене и повернул ручку. Окошко под потолком закрылось, и в комнате воцарилась непроглядная тьма. Другое зрение еще не успело включиться, как темноту прорезало теплое зеленое свечение. Камень в моей руке медленно накалялся, точно головня, вылетевшая из костра и раздуваемая ветром. «Не бойся!» — раздался голос Еноха. «Он не станет горячее». Свечение все усиливалось, пока не достигло яркости фитиля глиняного светильника. Енох приблизился. При мерцающем зеленом свете его лицо приобрело непривычное очертание. «Но фэх скоро погаснет», — сказал Енох. Я не могу больше ничего сделать. Сил маловато. Вот если ты примешь за дело, то, думаю, камень будет светиться всю ночь. Разве тренировки не прибавляют силу? — спросил я. Прибавляют, но не настолько. Ангел над Херманом вынул что из моей души. Я... Голос Еноха на мгновение задрожал, но тут же вернулся к обычной интонации. Теперь я способен только на преподавание и длительные прогулки. Я не стал расспрашивать, о чем он мечтал до встречи с ангелом, и принялся катать светящийся шарик по ладони. Енох отошел в сторону, и окошко снова открылось. — Попробуй приподнять шарик вверх, — сказал он. — Не теплом, а светом. Ты помнишь, как тебе удалось сжать мои пальцы? Я молча кивнул и сделал вид, будто пытаюсь поднять шарик. Сощурил глаза и несколько осудожно сглотнул слюну. — Не получается! — Участливо спросил Енох. Нет, ладно, я пойду, а ты посиди один, подумай, и потренируйся, когда решишь, что устал, отправляйся в комнату учителя Малиха. Хорошо, учитель Енох, спасибо. И тебе спасибо. Он протянул руку и взъерошил мои волосы. Из кончиков его пальцев совершенно явственно струились тепло и любовь, обволакивая голову сладким туманом участия. Енох повернулся и вышел, а я начал упражняться с шариком. Теперь я сел лицом к двери, чтобы никто не сумел застать меня врасплох. Игра с шариком оказалась сущим пустяком. Я легко поднимал его на три-четыре локти и, поворачивая ладонь на бок, подобно еноху, удерживал его на том же расстоянии, словно лежащим на длиннющей полке. Наигравшись, я попробовал заполнить его светом. Хотя Енох не объяснил, как это нужно сделать, шарик под воздействием томления засветил состав не светло-салатовым, а ярко-голубым. Окошко я закрыл, не вставая с места, и в очередной раз убедился в правоте Еноха. Мой нов эхо освещал комнату не хуже солнечных лучей. Выйдя в коридор, я поднял над головой шарик. Сразу стали видны... Неровности стен, выбоины в плитах пола, пятна лишайника на потолке. Колонны у входов в арке оказались украшенными, не затерявая резьбой. Над ними проступали надписи, высеченные в камне. я обошел по кругу зал, читая эти надписи. Врата мудрости, врата страха, врата любви, врата трепета, врата света, врата знания. Комната еноха находилась за вратами страха, а малиха за вратами знания. Я вошел в комнату, открыл окошко, пригласил шарик и спрятывал за пазуху. Малик заскрипел плиткой входной двери спустя несколько мгновений, после того, как я уселся на свой камень, или он специально дождался в коридоре моего появления, или... — В жизни нет места для случайности, — любил повторять отец. Свет, витающий над нашими головами, мудро управляет всем сущим. В каждом событии кроются смыслы, послания, даже в количестве сорванных ветром листков дуба, медленно кружащихся в воздухе. «Однажды ученики попросили учителя праведности, — сходно начал Малих, — разделить учение на части. Им казалось, что таким образом они смогут лучше его усвоить, и тогда учитель рассказал им про голубя. «Как-то один раз...» Один из нечестивых священников Иерусалимского храма решил выяснить, почему птица может летать, а человек нет. Он взял голубя, одного из тех, что использовали для жертвоприношений, посадил его в большую клетку и много дней наблюдал за поведением птиц Потом он расчленил голубя на части, разложил перед собой на столе и принес старательно изучать. Он понял, как устроены крылья голубя, подсчитал количество перьев, произвел разного рода замеры и вычисления, но понять, почему птица летает, так и не сумел. Ведь полет — это свойство, присущее целой живой птицы и не имеет никакого отношения к отдельно взятым крыльям, голове или хвосту. Я надеюсь, Шута осознал, что учение нужно воспринимать и изучать только целиком, в живом взаимодействии всех его частей. но мне и в голову не приходило сосредоточиваться на чем-то одном, — возразил я. — Сегодня не приходило, а завтра может прийти. Не ты первый выходишь на дорогу, и опасности, подстерегающие мы уже успели изучить. И первое из них — это желание сосредоточиться на той части знания, в которой ученик делает самые большие успехи. Ему кажется, будто продвижение в одной области может искупить отставание в других. Рассказывает, будто один ученик во время второго наставника добился выдающихся успехов в левитации. Он полностью перестал ходить, а только летал, поднимаясь над землей на два-три локтя. Ему удавалось разглядеть желтую линию даже там, где самые опытные избранные не могли ее отыскать. Разумеется, его успехи в левитации были сделаны за счет сильного отставания в других разделах духовного знания. И вот этот ученик пришел ко второму наставнику и показал ему достигнутое искусство. Он замирал на одном месте, затем плавно взмывал вверх на локоть или два и стремительно перелетал туда, куда было нужно. Наставник равнодушно взирал на полеты ученика, а потом холодно произнес... «Одно мне непонятно. Почему ты не хочешь ходить ногами, как все остальные ессеи?» Малих внимательно посмотрел на меня. Он явно имел в виду нечто большее, но хотел, чтобы я понял это сам. Я смиренно склонил голову и принялся повторять вслух рассказанной истории. «Ты не хочешь задуматься над моими словами?» — произнес Малих, когда я закончил. «Но почему вы так решили, учитель?» — воскликнул я. Ты боишься, что, подумав, тебе придется изменить свое поведение, а ты не хочешь его менять. Учитель Малих, я не понимаю, о чем вы говорите. — Ты похож на ученика книжников, — ответил Малих, — который переписывал свитки с множеством ошибок, зато очень быстро. Когда его спросили, почему он так спешит, ученик ответил, — у меня малая чернила, и я все время боюсь, что не закончится до того, как я успею дописать страницу. Вот что я не понимал, когда Енох успел все рассказать Малиху. Неужели они встретились в коридоре и поговорили? Наверняка по-другому просто не получается. Ведь вчера было то же самое. Не успел я распрощаться с Енохом, как Малих стал говорить о том, что служило продолжением его урока. Нет, они явно беседуют друг с другом, мои учителя, и действуют сообща. «О чем ты думаешь, Шо?» — прервал мои мысли — требовательный голос Малиха. — Давай начнем работать. Мы так столько времени потеряли впустую. — Впустую, учитель? Но мне казалось, что это и была работа. — Нет, работа начинается сейчас. И так... Малих переключился на свой заунывный тон и начал излагать очередной раздел учения.